Глава 34. Стивен. Долго прятаться в небытие не получилось. Не знаю, сколько по времени я дремал, но проснулся резко и подскочил на месте. Мне приснился кошмар, в котором я ее потерял из-за своей слабости. Просто проспал. Обычно я не верю в такую чушь, как интуиция, но сейчас готов был поверить во что угодно. Выругавшись себе под нос, я вновь набрал Рейнольдсу и попросил его договориться, чтобы не только моих ребят пропускали в больницу с оружием, но и мне тоже принесли пистолет. Выслушав от него сварливое, что я помутился рассудком, я поблагодарил за содействие и повесил трубку. Разумеется, с оружием сюда никого не пускали. Никого, у кого не было достаточно денег, чтобы купить себе любое разрешение». Мне и самому было тут некомфортно, но хотя бы мало-мальски рисковать жизнью Нэнси, и перевозить ее сейчас я не хотел. Пододвинул стул спинкой к стене, на которой располагалось окно. Я напрягся, не сводя с него взгляда. «Если Лейн не идиот, единственный шанс выжить для него теперь только один — убрать меня. И чем быстрее, тем лучше». Возмездие будет сокрушительным, не сомневаюсь, что мальчишка это прекрасно осознавал. Вот только если осознавал, зачем пытался, не стоил Сикорский таких отчаянных действий. Голова отозвалась болью, и я глубоко вдохнул и выдохнул. Надо было себя чем-то занять помимо самобичевания. Я позвонил Грейс, велел ей собрать дорожную сумку с моими вещами на пару-тройку недель и привезти ее в больницу. Сбросив звонок, набрал Миранде, сообщив, что в этом месяце крупные новые контракты мы подписывать не будем, а все ведение дел я передаю ей. Судя по стрекоту последней, случившееся просочилось в прессу, только было озвучено как покушение на меня лично. Я успокоил госпожу Вайс парой фраз и повесил трубку. Про себя радуясь, что с прессой мы давно поняли друг друга в судах. Журналисты ко мне предпочитали не приближаться на пушечный выстрел, а если и судачили, то максимально скупо и сжато. То-то же. Пока ждал свое оружие, чувствовал себя максимально уязвимым. Надо будет взять за правило носить пистолет с собой везде. Теперь я в ответе не только за свою жизнь. Я покосился на Нэнси, совсем бледную и измученную. Чувство вины вновь болезненно укололо в самое сердце. Я скрипнул зубами, в очередной раз снимая блок с экрана телефона. Без компьютера неудобно, конечно, но кто ищет, тот всегда найдет. И я нашел. Треклятый Лейн трусливо покинул страну и исчез в неизвестном направлении. Наивный. Единственное место, где от меня можно было спрятаться — Марс. Хотя... Предположу, что даже там ненадолго. Побег подонка ничуть не отменял того, что он будет пытаться убрать меня чужими руками. Война — дело времени и ресурсов, только глупцы затевают ее с теми, кто никогда не проигрывает. Туман сомнений снова окутал мое уставшее сознание. Лейн молодой, но молодость — не синоним глупости. Что-то тут было не так, но что... Помассировав переносицу, я снова вздохнул. Самое важное дело сейчас лежало рядом в бессознательном состоянии, и виной этому был я. Шанс, что после такого приключения Нэнси не решит от меня сбежать, был минимальным. Пока что физически не сможет, но и это дело времени. Надо было придумать, как ее убедить, что при всех прочих условиях, Со мной ей безопаснее, не приковывая при этом в безопасном месте. Это всегда успею». Следующие двое суток для меня стали настоящим испытанием на прочность. Приходящие к Нэнси медики ошалело косились на пистолет, который мне доставили и который я теперь не выпускал из рук, успокаивая себя поглаживанием по его прохладному металлу. «Понимаю, как это выглядело со стороны, но так и должно было выглядеть». «Мало ли кого принесет. Не спавший и безумно уставший, я могу быть максимально радикален. Не стоит рисковать, даже если очень хотелось и казалось, что цена игры стоит свеч. По крайней мере, желающих угрожать моему сокровищу не нашлось». После перевозки Нэнси в другой медцентр я немного успокоился. Охрану там можно было усилить без лишних глаз а в заказанном мной боксе не было окон, поэтому я сместил свой фокус на дверь и постоянно вслушивался в то, что за ней происходило. Изначально мне предложили постоянное присутствие в палате врача, но я отказался и потребовал только дополнительную койку. Не люблю, когда рядом лишние люди. Последнее время я настолько устал, что врачи тоже таковыми казались» хотя остатки измученного разума нашептывали мне, что я идиот и Нэнси нужна помощь. Она пришла в себя через пару часов после транспортировки. Я замер, боясь дышать, и молча наблюдал за тем, как ее стеклянный взгляд приобретает осознанность и фокусируется на потолке. Хрипло выдохнув, она повернула голову ко мне, и лишних слов не потребовалось». Я поднялся и принес ей стакан воды, поддерживая и помогая его опустошить. Хотелось разом очень многое сказать, но я не мог, язык присох к небу. Не существовало таких слов, которые могли бы передать все, что я чувствовал. К ней, в разочаровании в себе, в отчаянном чувстве вины. Я боялся прикоснуться к Нэнси. Если она уберет руку, это навсегда разобьет мне сердце. Ненавижу быть беспомощным и слабым, но именно таким я и был, перед погасшими, заполненными пеленой боли, блекло зелеными глазами той, которую любил всем сердцем. — Стив, — хрипло выдохнула она, — а мне могут дать обезболивающее, я сейчас сдохну нахрен от боли. Вот упыри, и за что я только деньги плачу? На вызов быстро примчался врач. Начал извиняться и пояснил, что первое время будет больно даже с обезболивающими. Намекнул на более сильные средства, но тут же был выставлен вон. Я закипел, а рука машинально легла на пистолет, но тихий всхлип позади выбил из меня всю спесь. «Стив!» — снова позвал меня голос Нэнси, и я вернулся к ней надрывно дыша и понимая, что боюсь каждого ее слова. «Тебя не ранили?» «Нет!» — выдавил я. Нашла, о чем переживать. — Не бойся, ты поправишься. Хотел было протянуть руку и погладить ее по голове, но отпрянул, одернув себя. — Я буду с тобой, пока ты не встанешь на ноги. — А потом? — И потом. Всегда. Я нашел в себе силы взять ее руку в свою и осторожно коснулся кожи губами, чувствуя, что сердце сейчас точно выпрыгнет из грудной клетки. — Но ты же сказал... Начала она ту фразу, которой я боялся больше всего, но договорить я ей не дал, сразу перебивая «забудь» и «прости меня, Нэнси». Вновь коснулся губами ее руки, чувствуя, что меня опять начало трясти. «Какие ты слова, оказывается, знаешь?» Еле заметно улыбнулась она. «Ладно, только чтобы это в последний раз. Свои голословные обвинения знаешь, куда себе засунь?» — Знаю, — усмехнулся я. — Раз дерзишь, тебя уже можно отсюда выпускать. Разбежался, — фыркнула Нэнси, и ее тонкие пальцы нежно обвили мои. — Когда я имела что-то против твоего подвала? — Мы не в подвале, а в больнице. Делан обиделся я, все-таки протягивая другую руку и осторожно гладя Нэнси по голове. — Такая милая, когда обижается. — Ты переоцениваешь мои маниакальные наклонности. «Твои жизнь и здоровье для меня важнее собственных закидонов». «Ну, обалдеть теперь», — хмыкнула она. «Как-то слишком здраво звучит для маньяка, не находишь?» Немного подумав, Нэнси добавила. «Хотя сейчас ты гораздо больше похож на такого, как в кино. Паршиво выглядишь, Стив». «Заслуженно», — пожал я плечами. «Отдыхай». Напряжение немного отступило. По крайней мере, Нэнси не начала меня панически бояться, — а это было ключом к развитию наших отношений, которые не прервутся ни за что на свете. И как бы она ни была мной недовольна, ей придется с этим смириться. Несмотря на то, что меня попустило, тревожность по-прежнему не давала мне выспаться. Отключаясь от усталости, я просыпался через каждые полчаса, чтобы убедиться, что с Нэнси все в порядке. Скачущий адреналин не позволял уснуть вновь даже если я видел, что она мирно спит рядом. А когда я немного успокаивался и вновь отрубался, все повторялось по кругу. Заслуженный аттракцион. Если не прекратится, придется самому идти к врачу. А я мозгоправов терпеть не могу. Что поделаешь. Видимо, это теперь стало необходимо.